Глава 2. Можно было бы думать, что катастрофа, о которой я только что рассказал, охладит мою едва зародившуюся страсть к морю. Напротив, никогда еще я не испытывал такой жажды к приключениям, которыми полна жизнь моряка, как спустя неделю после нашего чудесного избавления. Этот короткий период времени оказался совершенно достаточным, чтобы изгладить из моей памяти мрачные и осветить самым ярким светом увлекательные и живописные стороны нашего опасного предприятия. Наши беседы с Августом каждый день становились оживленнее и интереснее. Его рассказы о морских приключениях Теперь я подозреваю, что добрая половина их была чистым враньём. Действовали возбуждающим образом на мой восторженный темперамент и мое мрачное, но пылкое воображение. Как это ни странно, но именно картины ужасных страданий и отчаяния всего сильнее разжигали мою страсть. Светлая сторона жизни моряка не особенно трогала меня. Я только и бредил кораблекрушениями и голодом, смертью или пленом у варварских племен, жизнью, полной горя и слез на какой-нибудь пустынной скале, затерянной в безбрежном неведомом океане. Подобные грезы или желания свойственны, как я убедился впоследствии, всем вообще меланхоликам. Но в то время я принимал их за пророческие указания судьбы, которые мне надлежит выполнить. Август вполне разделял мой образ мыслей. По всей вероятности, наша тесная дружба до известной степени сроднила наши характеры. Спустя полтора года после катастрофы с Ириэлем фирма Ллойд и Вреденбург, кажется, находившаяся в связи с домом Эндерби в Ливерпуле, занялась подчинкой и снаряжением брига Грампуса для ловли китов. Это была старая ветхая посудина, почти негодная для плавания даже после починки. Не знаю, почему именно это судно выбрали вместо хороших, новых судов, принадлежащих тем же владельцам. Мистер Барнард был назначен капитаном. Август отправлялся вместе с ним. Пока шла починка, он не раз уговаривал меня воспользоваться этим прекрасным случаем, удовлетворить мою страсть к путешествиям. Я-то был не прочь, но устроить это дело оказалось нелегко. Отец мой не высказывался решительно против путешествия. Но с матерью начиналась истерика всякий раз, когда речь заходила об этом плане. А главное, дедушка, от которого я ждал таких великих и богатых милостей, поклялся, что не оставит мне ни гроша, если я только заикнусь еще раз о своем намерении. Впрочем, эти затруднения не могли поколебать мое решение. Напротив, только подливали масло в огонь. Я решил отправиться во что бы то ни стало и, сообщив об этом Августу, обсудил вместе с ним способ осуществления моих желаний. В то же время я перестал говорить с родными о путешествии и так усердно предался обычным занятиям, словно и думать забыл о своем плане. Впоследствии я не раз с неудовольствием и удивлением вспоминал о своем тогдашнем поведении. Только жгучее, неутолимое желание осуществить, наконец, давно лилейную мечту могло побудить меня на такое глубокое лицемерие. Лицемерие, пронизывавшее все мои слова и действия в течение столь долгого времени Вознамерившись обмануть родных, я, понятное дело, должен был предоставить многое Августу Который постоянно бывал на Грампусе, устраивая каюту для отца и трюм По вечерам мы сходились и толковали о своих надеждах Так прошло около месяца, а мы еще не придумали никакого путного плана Наконец он объявил мне, что нашел способ уладить дело. У меня был родственник в нью Бэдфорде, некий мистер Росс, в доме которого я гостил иногда по две, по три недели. Брик должен был отплыть в половине июня. 1827 года. И вот мы решили, что за день или за два до отплытия мой отец получит записку от мистера Росса с приглашением мне приехать недели на две к Роберту и Эммету, его сыновьям. Август взялся написать и доставить эту записку. Затем, вместо того, чтобы ехать в Нью-Бетфорд, я отправлюсь к моему товарищу, который спрячет меня на грампусе. Он обещал снабдить мое убежище всем необходимым для того, чтобы с удобством провести в нем несколько дней, в течение которых мне нельзя будет показаться на палубе. Когда Брик отойдет от берега настолько, что уже нельзя будет вернуться, я водворюсь в каюте. Что касается отца Августа, — говорил мой приятель, — то он только посмеется этой шутке. Затем с каким-нибудь встречным кораблем можно будет послать письмо моим родителям с объяснением всего случившегося». Наконец наступила середина июня. Все было приготовлено. Записка написана, доставлена по адресу, и однажды утром в понедельник я вышел из дома, направляясь якобы на Нью-Бетфордский пакетбот. Август поджидал меня на углу улицы. Решено было, что я спрячусь где-нибудь до вечера и только с наступлением темноты проскользну на брик. Но мы решили, что это можно сделать сейчас же, так как нам благоприятствовал густой туман. Август пошел на пристань, а я следовал за ним на некотором расстоянии, завернувшись в толстый матросский плащ, который он захватил для меня. Только что мы свернули за угол за колодцем мистера Эдмунда, как передо мной очутился, глядя на меня во все глаза, «Кто бы вы думали?» «Сам старый мистер Петерсон!» «Мой дедушка!» «Господи, боже мой, Гордон!» сказал он после некоторой паузы. «Что это? Что это такое? С какой стати ты нарядился в эту грязную хламиду?» «Сэр», — отвечал я, принимая вид негодующего изумления и стараясь говорить самым грубым голосом. «Вы жестоко ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не Гордон, а во-вторых, как ты смеешь, старый бродяга, называть мое новое пальто грязной хламидой?» Не могу вспомнить без смеха. Какое курьезное действие произвела эта милая реплика на старого джентльмена. Он отступил шага на два или на три, побледнел, потом побагровел, сдернул с носа очки, опять надел их и кинулся на меня, замахнувшись зонтиком. Но тут же опомнился, повернулся и поплелся по улице, трясясь от злобы и бормоча себе под нос. «Никуда не годятся! Новые очки!» — думал Гордон — Проклятый морской волк!» Счастливо избежав опасности, мы продолжали путь с большой осторожностью и благополучно добрались до места назначения. На корабле оказалось всего несколько матросов, да и те были заняты на баке. Капитан Барнард, как нам было известно, находился в конторе Ллойд и Вреденбург, где должен был остаться до позднего вечера, так что с этой стороны нам не угрожала никакая опасность. Август первый поднялся на палубу, а за ним последовал и я, незамеченный матросами. Мы тотчас же спустились в каюту, которая оказалась пустой. Помещения на бриге были устроены очень комфортабельно, даже роскошно для китобойного судна. Тут были четыре офицерских каюты с широкими и удобными кроватями. Я заметил также прекрасный камин. Полы в капитанской и офицерских каютах были устланы толстыми дорогими коврами. Высота кают была не менее 7 футов. Словом, всё оказалось гораздо удобнее и лучше, чем я ожидал. Август, впрочем, не позволил мне долго прохлаждаться, заметив, что нужно спрятаться как можно скорее. Он провел меня в свою каюту на левой стороне брига. Войдя, он запер за собою дверь на ключ. Мне казалось, что я никогда еще не видал такой чудесной комнатки. Она имела 10 футов в длину. В ней находилась только одна кровать, большая и удобная, как те, что я видел раньше. Стол, стул и висячая полка с книгами, преимущественно по морской части. Кроме того, было много других мелочей. Между прочим, и шкафчик, или погребец с разными разностями по съестной и питейной части. Август надавил пальцами одно место на ковре, под которым кусок пола был вырезан, а затем вложен обратно. Когда Август нажал этот квадрат, Он приподнялся так, что можно было засунуть палец между ним и полом. Таким образом можно было поднять трап. Ковер был прибит к нему гвоздиками. И спуститься в трюм. Август зажег спичкой маленькую восковую свечку, вставил ее в потайной фонарь и спустился в трап, сказав мне, чтобы я следовал за ним. Я повиновался, и он закрыл за нами крышку при помощи гвоздя, вбитого с нижней стороны. Ковёр, разумеется, занял свое прежнее положение на полу, и таким образом всякие следы отверстия исчезли. Фонарик бросал такой слабый свет, что я с трудом пробирался среди всевозможного хлама. Мало-помалу, однако, глаза мои освоились с окружающим полумраком, и я пошел смелее, держась за моего товарища. Наконец, после продолжительной ходьбы по лабиринту бесчисленных узких проходов, он привел меня к кованому железом ящику вроде тех, которые употребляются иногда для упаковки дорогого фаянса. Он был в 4 фута высотой, в 6 длиной, но очень узок. На нем стояли два больших пустых бочонка из-под масла, а сверху лежали циновки, нагроможденные до самого потолка. Кругом были навалены всевозможные вещи, корабельные припасы, корзины, коробы, бочки, тюки, так что я решительно не понимал, как мы ухитрились добраться до ящика. Впоследствии я узнал, что Август нарочно нагружал этот трюм, желая устроить для меня надежное убежище. И в этом помогал ему только один человек, который должен был остаться на берегу. Мой друг указал мне, что стенка на одном конце ящика вынималась. Он вынул ее, И я с большим удовольствием увидел свое убежище. Дно ящика было прикрыто матрацем, взятым с одной из кроватей в каюте. Кроме того... Тут были различные запасы, какие только оказалось возможным поместить в таком маленьком пространстве, где я все-таки мог сидеть или вытянуться во всю длину. В числе прочих вещей тут было несколько книг, перо, чернила, бумага, три одеяла, большая кружка воды, бочонок морских сухарей, три или четыре больших баллонских колбасы, огромный окорок, кусок холодной баранины и полдюжины бутылок с вином. Я немедленно расположился в своей маленькой квартирке и уж, конечно, с большим удовольствием, чем любой монарх располагался когда-нибудь в новом дворце. Август объяснил мне, как пользоваться задвигающейся стенкой ящика и, подняв к потолку фонарик, показал протянутую под потолком черную веревку. Эта веревка проходила от моего убежища по всем проходам к гвоздю в люке. Посредством этой веревки я мог добраться до люка без всякой помощи с его стороны, если б какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему вывести меня. Затем он ушел, оставив мне фонарь с порядочным запасом свечей и спичек и обещал приходить ко мне, как только представится возможным сделать это незаметно. Это происходило 17 июня. Я оставался в своей конурке три дня и три ночи, по приблизительному расчету. Почти безвыходно. Вылез только раза два, чтобы немножко поразметь члены. В течение этого периода я ни разу не видел Августа, но не особенно беспокоился по этому поводу, зная, что брик может с минуты на минуту сняться с якоря, и что в суматохе отъезда моему другу трудно найти удобный случай пробраться ко мне. Наконец я услышал, как люк отворился и снова захлопнулся. И Август в полголоса спросил меня, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь. «Ничего не нужно», — отвечал я. «Мне отлично. Скоро ли Брик снимется с якоря?» «Через полчаса, не больше», — отвечал он. «Я зашел известить тебя об этом и предупредить, чтобы ты не тревожился моим отсутствием. Мне нельзя будет навещать тебя, может быть, дня три или четыре. Наверху все в порядке. Когда я уйду и закрою люк, проберись к нему по веревке. Ты найдешь мои часы на гвозде. Они и пригодятся тебе». «Ведь ты не можешь следить за временем. Я уверен, что ты не знаешь, сколько времени провел в этой норе. Всего три дня. Сегодня у нас двадцатая. Я бы сам принес тебе часы, да боюсь, меня того и гляди, хватится. С этими словами он ушел. Час спустя я заметил, что Брик движется и поздравил себя с началом путешествия. Довольный этим, я решился выжидать спокойно пока естественный ход событий не позволит мне променять этот ящик на более просторное, хотя вряд ли более удобное помещение в каюте. Прежде всего, я позаботился достать часы. Зажёгши свечку, я пробрался с помощью веревки по бесчисленным извилинам, причем несколько раз убеждался, что, пройдя изрядное пространство, оказывался шага на 2 на три позади того места, где был раньше. Наконец я добрался до гвоздя, взял часы и благополучно вернулся на прежнее место. Затем я рассмотрел книги, так предупредительно оставленные мне августом, и выбрал «Путешествие Льюиса и Кларка к устью Колумбии». Я читал некоторое время, но вскоре стал дремать, и, погасив свечку, заснул спокойным сном. Проснувшись, я не сразу опомнился и сообразил, где нахожусь. Мало-помалу, однако, я вспомнил все. Зажёг свечку и посмотрел на часы. Но они остановились. И я не мог определить, сколько времени длился мой сон. Мои члены совсем онемели, так что пришлось вылезти из ящика и поразмяться. Почувствовав внезапно волчий аппетит, я вспомнил о баранине, которую уже пробовал раньше, и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я убедился, что она совершенно протухла. Это обстоятельство не на шутку встревожило меня, так как, сопоставляя его с расстройством мыслей в первые минуты пробуждения, я начинал думать, что проспал очень долго. Может быть, это зависело отчасти от удушливой атмосферы триума, которая, в конце концов, могла привести к самым печальным последствиям. Голова моя жестоко болела, дышал я с трудом, и меня осаждали самые мрачные мысли. Тем не менее, я не решился поднять тревогу, ограничился тем, что завел часы и покорился судьбе. В течение следующих томительных суток никто не явился ко мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубой небрежности. Больше всего тревожил меня недостаток воды. В кружке оставалось не более полупинты, а меня томила жестокая жажда, так как приходилось питаться колбасой. Я чувствовал себя очень скверно и решительно не мог читать. Меня клонило ко сну. Но я боялся заснуть, думая, нет ли в спёртом воздухе трюма какого-нибудь ядовитого начала вроде угара. Между тем, качка корабля показывала мне, что мы уже находимся в открытом море, а глухой гул свидетельствовал о сильном ветре. Я не мог объяснить себе отсутствие Августа. Без сомнения, мы отплыли уже так далеко, что я мог бы выйти. Очевидно, что-нибудь случилось с ним». Но я не мог себе представить никакой причины, которая заставила бы его так долго держать меня в заключении. Разве только он скоропостижно скончался или упал за борт? Но ум отказывался верить этому. Может быть, противный ветер задерживал нас поблизости от Нантакета? Но и это предположение не выдерживало критики, потому что в таком случае Брик накренялся бы в разные стороны. Между тем он все время шел, наклонившись вправо, следовательно, под ветром слева кормы. Притом, если даже мы находились поблизости от нашего острова, почему Август не зашел уведомить меня об этом? Раздумывая таким образом о своем одиноком и безутешном положении, я решил подождать еще сутки, а затем, если помощи не будет, пробраться к люку и либо вступить в переговоры, либо, по крайней мере, подышать свежим воздухом и раздобыть воды в каюте. Обдумывая это решение, я, несмотря на все старания не спать, погрузился в глубокий сон, или, скорее, оцепенение. Я видел самые ужасные сны. Всевозможные бедствия и ужасы обрушивались на меня. Между прочим, мне чудилось, будто меня душат огромными подушками какие-то безобразные и свирепые демоны, Чудовищные змеи обвивались вокруг меня и пристально смотрели мне в лицо своими зловещими сверкающими глазами. Безграничные, безотрадные, мрачные пустыни расстилались вокруг меня. Огромные стволы серых голых деревьев тянулись бесконечными рядами всюду, куда хватал глаз. Их корни исчезали в черных неподвижных и мрачных водах безбрежного болота. Эти странные деревья казались одаренными человеческой жизнью и, размахивая своими голыми ветвями, молили о пощаде безмолвные воды жалобными голосами, полными муки и отчаяния. Сцена изменилась. Я стоял ногой и одинокий на жгучем песке Сахары. У ног моих лежал скорчившись свирепый тропический лев. Вдруг его дикие глаза открылись и уставились на меня. С судорожным прыжком он вскочил на ноги и оскалил свои страшные зубы. В ту же минуту из его багровой глотки вырвался рёв, подобный грому небесному, и я упал на землю. Задыхаясь, в параксизме ужаса я, наконец, очнулся. Нет, это не был только сон. Теперь я владел своими чувствами. Лапы какого-то громадного зверя давили мою грудь, Его жаркое дыхание касалось моего лица. Страшные белые клыки блестели во мраке. Если бы даже тысяча жизней зависела от одного моего движения или слова, я не мог бы ни пошевелиться, ни крикнуть. Чудовище оставалось в одном и том же положении, не проявляя никаких враждебных намерений. А я лежал под ним беспомощный и, как мне казалось, на волоске от смерти. Я чувствовал, что душевные и телесные силы оставляют меня, что я гибну и гибну просто от страха. Мой разум мешался. Смертная тоска овладела мною. В глазах темнело, даже огненные зрачки чудовища потускнели. Сделав страшное усилие, я обратился с молитвой к Богу и приготовился к смерти. Звук моего голоса, по-видимому, разбудил бешенство зверя. Он кинулся на мое тело, и к величайшему моему изумлению принялся лизать мое лицо и руки с глухим и тихим визгом, со всеми признаками радости и нежности. Я был поражен, ошеломлен, но не мог не узнать особенный визг моего Ньюфаундленда, тигра, и его манеру ласкаться. Это был он. Кровь разом прихлынула к моим вискам. Невыразимое, одуряющее чувство избавления и возрождения овладело мной. Я быстро приподнялся на матраце, обвил руками шею моего верного спутника и друга, и тяжесть, так долго угнетавшая мое сердце, разрешилась потоком жарких слез. Как и в прошлый раз, мои мысли шли в разброд. Долго я не мог ничего сообразить, но мало-помалу мыслительные способности вернулись ко мне, и я припомнил все, что со мной случилось. Присутствие тигра оставалось для меня непонятным. И после тщетных попыток объяснить себе это обстоятельство я должен был отказаться от намерения и только радовался, что пес разделяет мое тоскливое уединение и утешает меня своими ласками. Большинство людей любит своих собак, но я, питал к тигру, чувство более сильное, чем обыкновенная привязанность. И, надо сказать правду, вполне заслуженное. В течение семи лет... Он был моим неразлучным спутником и много раз обнаруживал благородные качества, за которые мы ценим это животное. Я выручил его еще щенком из лап негодного уличного мальчишки в Нантакете, тащившего собаку в воду с петлей на шее. Три года спустя тигр заплатил мне свой долг, избавив меня от дубины уличного вора. Приложив к уху часы, я убедился, что они вторично остановились. Это ничуть не удивило меня так как я был уверен, что проспал, как и в прошлый раз, очень долго. Сколько именно времени, этого я, конечно, не мог решить. Меня била лихорадка, томила нестерпимая жажда. Я ощупью разыскал в ящике кружку с водой, так как свеча в фонаре сгорела дотла, а спички не попадались мне под руку. Отыскав кружку, я убедился, что она пуста. Видно, тигр соблазнился и вылокал воду. Он же съел и остатки баранины. Обглоданная кость валялась у входа в ящик. Тухлые баранины я не жалел, но сердце замирало при мысли о воде. Я чувствовал страшную слабость, так что дрожал, как в лихорадке при малейшем движении или усилии. В довершении моих мучений Брик раскачивался и ходил ходуном. Бочки из-под масла, лежавшие на моем ящике, каждую минуту грозили слететь и загородить мне дорогу. Морская болезнь тоже донимала меня жестоко. Ввиду всех этих обстоятельств, я решил немедленно пробраться к люку, пока еще не утратил окончательной силы. Остановившись на этом решении, я снова принялся шарить спички и восковые свечи. Спички я скоро нашел, но свечи не попадались мне под руку. Хотя я хорошо помнил, в каком месте положил их. И потому, прекратив поиски, я велел тигру лежать смирно, а сам отправился к люку. Тут еще яснее обнаружилась моя слабость. Я с величайшими усилиями пробирался ползком, и часто мои члены внезапно ослабевали до того, что я падал ничком, близкий к обмороку. Тем не менее я упорно тащился вперед, содрогаясь при мысли лишиться чувств в каком-нибудь из этих узких проходов, что, разумеется, повлекло бы за собой неминуемую смерть. Наконец, ринувшись вперёд отчаянным усилием, я стукнулся лбом об острый угол окованного железом ящика, Удар оглушил меня на несколько минут, а затем я с невыразимым отчаянием убедился, что ящик, свалившийся вследствие качки корабля, совершенно загородил мне путь. Никакими усилиями не мог я сдвинуть его хоть на один дюйм. Так плотно засел он среди окружающих тюков. Мне оставалось только либо искать, несмотря на свою слабость, другой путь, либо перелезть через ящик. Первый способ представлял столько затруднений и опасностей, что я не мог подумать о нем без дрожи. При моем душевном и телесном изнеможении я бы непременно сбился с пути и погиб жалкой смертью в лабиринте ходов и закоулков трюма. Итак, собравшись с силами, я попытался, не теряя времени, перелезть через ящик. Встав на ноги, я убедился, что эта задача еще труднее, чем казалось моему напуганному воображению. С каждой стороны у моего прохода возвышалась сплошная стена тяжелой клади, которая при малейшем толчке могла обрушиться мне на голову или загородить обратный путь. Ящик, находившийся предо мной, был очень высок и массивен. Я тщетно старался уцепиться за его верхний угол. Да если бы это и удалось, у меня не хватило бы силы подняться на руках и перелезть через ящик. Наконец, напрягший все силы, чтобы сдвинуть его, Я почувствовал, что одна из досок поддаётся. Оказалось, что она держится очень слабо. С помощью перочинного ножа я отодрал ее, хотя и не без труда совсем, и, пробравшись в отверстие, убедился к своей великой радости, что с противоположной стороны ящик был открыт. Иными словами, крышки вовсе не было. После этого я без особенных затруднений добрался до гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился, и слегка надавил на Люк. Вопреки моим ожиданиям, он не поддавался. И я надавил сильнее, все еще опасаясь застать кого-нибудь постороннего в каюте Августа. К моему удивлению, Люк все таки не поддавался. Так что я не на шутку встревожился, вспомнив, как легко он открывался раньше. Я сильно толкнул его. Не поддается. Налёг изо всей силы. Ничего не выходит. Уперся с бешенством, с яростью, с отчаянием. Все мои усилия остались тщетными. Очевидно, отверстие было замечено и забито гвоздями, или над ним поместили тяжесть, которую я не в силах был сдвинуть. Невыразимый ужас и отчаяние овладели мной. Тщетно я пытался уразуметь вероятную причину моего погребения заживо. Я не мог собраться с мыслями, и, повалившись на пол, предался самому мрачному отчаянию. Мне уже чудились муки голода, жажды, удушья, все ужасы, терзающие погребенного заживо. Наконец присутствие духа до некоторой степени вернулось ко мне. Я встал и принялся ощупывать пальцами щели или скважины люка. Отыскав их, я стал всматриваться, не проникает ли сквозь них свет из каюты, но его не было заметно. Тогда я просунул в щель острие перочинного ножа. Оно наткнулось на какое-то препятствие. Царапая его ножом, я убедился, что это железо. И именно, судя по особенному волнистому движению лезвия, железная якорная цепь. Теперь мне оставалось только вернуться к моему ящику и там либо покориться своей печальной судьбе, либо собраться с мыслями и придумать какой-нибудь способ избавления. Я тотчас спустился в обратный путь и после бесчисленных затруднений добрался до ящика. Когда я в изнеможении растянулся на матраце, тигр улегся рядом со мной, по-видимому, желая утешить или ободрить меня своими ласками. Наконец, внимание мое было привлечено его странным поведением. Полезав несколько минут мое лицо и руки, он внезапно останавливался и испускал легкий виск. Протягивая руку, я всякий раз убеждался, что он лежит на спине, задрав лапы кверху. Я никак не мог объяснить себе это странное поведение. Видя его беспокойство, я подумал, нет ли у него какой-нибудь раны или ушиба, и тщательно ощупал его лапы. Но они, по-видимому, были совершенно здоровы. Тогда, решив, что он голодает, я дал ему кусок ветчины, которую он проглотил с жадностью, но тем не менее продолжал свои загадочные действия. Наконец я решил, что он, подобно мне, томится жаждой, И совсем было успокоился на этом объяснении, когда мне пришло в голову, что я ощупал только его лапы, а между тем рана могла находиться на туловище или на голове. Я снова принялся ощупывать его. На голове ничего не нашел, Но, проводя рукой по спине, заметил, что в одном месте шерсть как-то взъерошилась. Оказалось, что в этом месте был шнурок, опоясывавший его туловище. При более тщательном исследовании я нашел узелок, в котором, по-видимому, была завязана бумажка, приходившаяся как раз под левым плечом животного.